Астероиды. Астероидами считаются тела с диаметром более 30 метров. В настоящий момент в Солнечной системе известно более восьмисот тысяч астероидов. Ученые считают, что число каменных глыб, имеющих размеры более одного километра, огромно, от миллиона сто тысяч до миллиона девятьсот тысяч. Первые астероиды были обнаружены еще в начале XIX столетия. Тогда астрономы открыли крохотные космические объекты, которые даже при максимальном увеличении выглядели слабыми звездочками. Поэтому их назвали астероидами, то есть звездоподобными. Сначала астероидам давали имена древнегреческих и древнеримских богов и героев, потом женские имена — Сейчас любые из тех, которые утвердит Международный астрономический союз. Орбиты большинства известных астероидов расположены между орбитами Марса и Юпитера. Их среднее расстояние от Солнца составляет от 2,2 до 3,6 астрономических единиц. Они образуют так называемый главный пояс астероидов. Все астероиды, как и большие планеты, движутся в прямом направлении. Периоды их обращения вокруг Солнца составляют в зависимости от расстояния от 3 до 9 лет. Большинство орбит располагается близко к плоскости эклиптики, то есть к плоскости орбиты Земли. Наклоны обычно составляют несколько градусов, однако бывают и исключения. Один полный оборот вокруг Солнца астероиды совершают в среднем от трех до девяти лет. Большинство астероидов проживают в узком пространстве между орбитами Марса и Юпитера, а их орбиты располагаются в полном беспорядке. Астероидов диаметром больше двухсот километров не менее трех десятков астероидов поперечником от 80 до 200 километров, вероятно, около 800. Если вещество, из которого состоит астероид, и расстояние до него известны, то блеск астероида определяется площадью его диска, то есть размером. Но детально изучить астероид можно только с близкого расстояния. Поэтому к астероидам посылают летательные аппараты, которые спускают на них космические зонды. Первая такая встреча произошла в 1991 году, когда американский зонд Галилео, пролетая мимо астероида 951 Гаспро, передал его изображение на Землю. Астероиды сильно различаются по степени черноты вещества, слагающего их поверхность. Темные, похожие на сажу астероиды, условно называют углистыми. Другие каменные напоминают глубинные горные породы Земли. Изучение спектров отражений и полириметрии позволили выделить еще один класс — металлические астероиды. Большинство астероидов имеют неправильную обломочную форму. Лишь самые крупные приближаются к шару. Астероиды очень малы, поэтому не могут удержать собственную атмосферу. Некоторые из них являются двойными системами, а также, несмотря на небольшие размеры, имеют крохотные спутники.